Глава вторая. Охотница за мечтой. Антон. Со мной живет шестилетний сын, и может случиться так, что он окажется дома раньше меня. Я бы хотел, чтобы человек, которого я найму, ответственно подходил к его питанию и присмотрел, пока я не вернусь к тренировки. Конечно, за дополнительную оплату. О, я по образованию детский психолог и просто обожаю детей. — щебечет очередная претендентка на должность домашнего повара. — Знаете, для меня они все как родные, а ваш просто ангелочек. Очень как-то сладко стелила, аж затошнила. Еще один важный момент для понимания психологического состояния ребенка. Где его мама? Голос ее приобретает бархатистые нотки хищницы, учуявшие добычу. — Вы в разводе? Как давно? Я щурюсь. Что-то мне подсказывает. Спрашивает она это вовсе не в целях получше узнать Марка, а скорее в личных. Это уже пятый человек на должность. Прошу заметить не няне, а домашнего повара с расширенными обязанностями, которые интересуется моим семейным положением. С чего вы взяли? Наигранно возмущаюсь, ощущая, как напрягаются мышцы челюсти. Мы с женой любим друг друга, Просто по работе ей сейчас приходится подолгу отсутствовать, поэтому мы ищем кого-то, кто бы помог мне на кухне и присмотрел за ребенком. Чеканю слова уверенно и наблюдаю, как улыбка сползает с лица девушки. — О, поняла. Просто у вас было написано. В агентстве что-то напутали с моим брифом, не обращайте внимания. Девушка паникает. Прежняя жизнерадостность испаряется из глаз и ее бесконечный поток вопросов внезапно иссякает. «Все понятно. Еще одна охотница за женихами. Я вежливо выпроваживаю ее и возвращаюсь в гостиную. Нужно найти телефон и сказать Сэму, что с меня довольно. «Антон, как успехи?» «Отвратительно». Недовольно фыркаю я своему агенту. «Ты точно отправил мой запрос в агентство по подбору домашнего персонала, а не в модельное?» «Что, слишком красивые? Разве это проблема?» «Нет, если они будут замужем». «В смысле? Такого запроса у тебя не было. А теперь есть!» «Подожди, ты же еще не всех посмотрел!» «Я не хочу больше никого смотреть и устраивать в своем доме реалити-шоу холостяк!» «Соколов, не кипятись!» — голос Сэма звучит примирительно. «Я тут держу перед глазами анкету». Посмотри последнего кандидата. Нет. Но она уже выехала к тебе. Сэм, какого черта? Это последнее. Если не понравится, мы поставим в бриф пометку, что нам нужна старушка с глубоким климаксом. Иди в жопу. Если ты думаешь, что я не знаю, куда ты меня послал, то ошибаешься. Я работаю с русскими хоккеистами уже десять лет. Бросаю трубку. Не в силах дальше соревноваться в остроумии. Проклятие. Бью ногой по дивану. Мягкая обивка глухо поглощает удар, и мое ругательство почти совпадает со звонком в дверь. Прекрасно. Она умудрилась даже мимо консьержа проскочить. Плетусь к двери, словно на эшафот, и нехотя распахиваю ее, молясь увидеть кого-то более компетентного, взрослого и умудренного опытом. Они молоденькую девчонку в самом расцвете сил и овуляции, готовую как кошка прыгнуть на меня и вцепиться своими коготками. Меня аж передергивает от такой картины, с каких пор меня так воротит от секса. Это нормально вообще? Добрый день. Пара серых глаз, капна каштановых волос, переливающихся на солнце медовыми бликами, и улыбка, растянутая по карамельно-пухлым губам. Твою ж мать! Сэм, ты серьезно? Сразу нет, выпаливаю я безапелляционно. Что, простите? Ее брови удивленно взлетают вверх. Говорю, вы не подходите. Глаза девушки расширяются и становятся еще больше и, черт возьми, прекраснее, будто две чаши жидкого серебра, которые смешали в бриллиантовую пыль. Завораживающе. Я ловлю себя на том, что залипаю на этом необычном оттенке, забывая моргать. Я как-то не так поздоровалась? Возмущенно спрашивает она, пока я неуместно тону в ее глазах. Нет, дело не в вас. Очевидно, что во мне. Она наклоняет голову. Вы же приняли такое решение, когда меня увидели. В чем проблема? Хм, она не из робкого десятка, что неплохо. Я ожидал, что она с порога начнет флиртовать и не непонимающе хлопать глазками, как все предыдущие. Я ищу кого-то постарше. Бормочу, чувствуя себя идиотом. Постарше? Да, опытнее. Знаете, желательно замужем. А зачем тогда назначаете собеседование, если у вас есть такие конкретные условия, которые легко проверяются прочтением анкеты кандидата? Отчитывает она, решительно скрещивая руки на груди. На ней объемная джинсовая куртка, из-под которой струится легкая юбка с замысловатым принтом, какие-то птицы и цветы. На голове повязан шелковый платок-обруч с маленьким красным бантиком на макушке. Картинка прямо из французского фильма 60 -х. Она слишком юна и мила для такого строгого тона. Этот диссонанс сбивает меня с толку и одновременно веселит. Словно рассерженный котенок пытается напугать огромного пса. «Это все мой агент». Как мальчишка начинаю оправдываться, потирая затылок. Он поспешил с набором кандидатов, не дослушав все мои требования. «Почему?» Она упирается тонкой рукой в дверной косяк, явно не собираясь отступать. «Что почему?» «Почему кандидат должен быть старше и замужем?» «Я не обязан объяснять». «Огрызаюсь». Но звучит это неубедительно, даже для меня самого. У меня есть опыт работы с детьми, диплом квалифицированного повара и сертификат нутрициолога, а еще я стажировалась в толк, перечисляет она, загибая пальцы. Ее голос приобретает металлические нотки. На вашу должность по профессиональным качествам я подхожу лучше, чем кто-либо, поэтому я спрашиваю, что не так с незамужними и молодыми специалистами. Я же могу ее просто послать, да? Взять и захлопнуть дверь прямо перед ее носом, верно? Да, могу. Точно могу. Но почему-то этого не делаю. Стою как вкопанный, обалдев от ее напора и уверенности. Горло пересыхает. Она точно работала в школе. Отчитала меня как пацана на уроке химии. Послушайте, у вас прекрасное резюме, не спорю. Просто я... Я что правда собираюсь оправдываться перед ней, признаваться в причине? Это личное. Я клиент, и мне так удобнее. Я не обязан перед вами отчитываться. Я уже тянусь к двери, чтобы закрыть ее, но она снова меня опережает. Вы мне не интересны. Э, в каком смысле? Непонимающе переспрашиваю я. Эта девушка за пять минут умудрилась взорвать мой мозг напрочь. Вы, как мужчина, мне не интересны. «В этом же причина, да?» Добавляет она, будто наконец-то разгадала сложную головоломку. «Я чувствую, как щеки начинают гореть. Неужели настолько очевидно?» «Слушайте, как вас там?» Я тянусь, чтобы захлопнуть дверь и наконец-то перестать зависать на ее гипнотических глазах и милом красном бантике в шоколадных волосах. Я не вижу смысла продолжать этот разговор. «Вы ищете...» Она резко хлопает ладонью по двери, не давая мне ее закрыть. Звук получается звонкий, решительный. Вы ищете замужних и постарше, потому что боитесь, что вас будут рассматривать как удачную партию для замужества. Ее пальцы с аккуратным маникюром крепко держатся за дверной косяк. Никаких шансов сбежать. Вы успешный, в разводе или что-то типа того. Один воспитываете сына. Лакомый кусочек для многих. Она делает паузу, и ее серые глаза сверкают торжеством разгаданной загадки. «Но не для меня». Еще раз подчеркивает, считав меня как открытую книгу. «Я не заинтересована». Говорит она уже более спокойно, убирая ладонь с двери и, наконец-то, позволяет мне принять решение. «Как... как вас зовут?» Все еще, пребывая в шоке от происходящего, задаю вопрос, который стоило задать еще до всего нашего диалога. «Сандра. Я... откашливаюсь. Меня Антон зовут?» «Я знаю». По-деловому кивает она, откидывая прядь с лица. «В общем, Сандра, я ценю ваше упорство и верю вам, но все же...» «Значит, не верите?» Не дает она мне договорить и недовольно качает головой. Вы думаете, что это просто уловка? Я криво улыбаюсь, чем точно выдаю себя. Да, не сильно-то верю. Слишком хорошо звучит, чтобы быть правдой. Я бы не вела этот диалог, если бы ваше предложение не было для меня настолько привлекательным. На выдохе признается она. И впервые за наш разговор показывает каплю своей уязвимости. Голос становится тише, плечи чуть опускаются. «Я мечтаю улететь во Францию на конкурс кондитеров, попасть в пятерку финалистов, а потом открыть свою кофейню или устроиться шеф-поваром в выдающийся ресторан. В общем, у меня большие планы. Все, что мне нужно, это оборудованная кухня. А вы предлагаете жилье, работу и, о, чудо, кухню-мечту!» Она говорит быстро, чтобы я не успел захлопнуть дверь прямо перед ее носом. «Конечно, вы можете мне и не разрешить там что-то готовить, помимо того, что нужно вам». Но это был второй вопрос, который я собиралась с вами обсудить. После того, как вы беспрекословно возьмете меня на работу и будете в восторге от того, как я ее выполняю. Как на духу выпаливает она, заканчивая свою тираду с легкой улыбкой. Нервно заламывает пальцы на руках, стараясь унять волнение. И снова этот диссонанс, серьезные амбиции в устах девушки, которая выглядит как иллюстрация к детской книжке. Вы правда проходили стажировку в толк? Переспрашиваю, вспоминая, что это один из лучших ресторанов, гремящих на всю Канаду. Она кивает, и свет красиво отражается на каштановых прядях. «И вас заинтересовала моя кухня? Больше, чем вы, честное слово!» Прозвучало даже немного обидно. Усмехаюсь ее непосредственности и отчаянному желанию доказать, что она не ищет выгодную партию. «Сандра». Набираю в легкий воздух, будто собираюсь совершить нечто, что перевернет мою жизнь. Давайте попробуем. Протягиваю ей руку. Она смотрит на порог. И тут меня тоже озаряет. Я ее даже не пригласил войти. Черт, простите. Отхожу, чтобы она могла пройти. Теперь официально Сандра... Верьте, подсказывает она, переступая порог. Легкий аромат ванили окутывает прихожую. Сандра Верти, рад предложить вам работу своего повара. Второй раз протягиваю ей руку, и она вкладывает миниатюрную ладошку с ухоженными пальчиками в мою огромную лапу. Невероятно, какая нежная, словно птичье крылышка, теплая и удивительно мягкая. Я вас не подведу, говорит она с полным энтузиазмом в глазах. В этих, матих, прекрасных серебряных глазах.